провизию. Старосты накрыли столы. Старики рассаживались на скамейки кряжисты, бородаты, длинноволосы, рубахи из красного и голубого шелка, сюртуки из тонкого сукна. Пока Муравьев брился в отдельной комнате, старики спрашивали у Поджио о житье бытье, сколько нынче декабрист намерен засеять ржи, овса, прибыльно ли арендует покосы и в который раз благодарили за невиданные в Сибири огородины. Досыльных здесь никогда не сеяли арбузы, дыни, помидоры, огурцы. Первым взялся разводить такие растения Александр Поджо. В Чеченской тюрьме он устроил вдоль стены с солнечной стороны парники, и все, что посеял, вырастил. Люди приходили посмотреть и отведать диковиные плоды. По округе быстро разнесли семена и добрую славу огородника. В горницу вошел Муравьев, поздоровался. Загорелое лицо, веселое, голос приветлив. Старики поднялись, поклонились. На обеде прислуживали, наверное, самые красивые девицы села. Смущены и радостны, что услуживают самому генерал-губернатору. Ласточками летали с блюдами и мисками на кухню, из кухни в горницу. В дороге Муравьев мог легко обойтись кружкой холодной воды и сухарем. Но если представлялась возможность хорошо поесть, он отводил душу. На столах телятина, пельмени, жареная соленая рыба, индейка, зажаренная целиком, серебряное блюдо картошки в мундирах, соленые огурцы с листьями хрена и укропом, капуста с морковью и штоф водки. За таким обильным и простым столом гости были не прочь сначала выпить. Отчего девицы-красавицы не наполняют стаканы? Или для вида поставлена водка? Староста угадал мысли гостей. «Не обессудьте, гости дорогие, девицы не смеют прикасаться к зелью, вы уж сами». «Знаем, отец», — улыбнулся Муравьев. «По православному обычаю, чтобы пожелать вам богатства, счастья и многие лета, позвольте вам наполнить стаканы». Для нас это дело нетрудное, но важное. Можно, можно, закивали головами старцы, лишь бы на пользу. Когда Муравьев, сказав тост, отпил из стакана, девицы смущенно опустили кроткие глаза. На лицах стариков самое гостеприимное выражение. Примечали, как Муравьев ел. Немедленно, но и неторопливо, с таким удовольствием, что и старцы потянулись к блюдам. Губернатор покорил крестьян доходчивым изложением мыслей, доскональным знанием сельской жизни. Втянул их в живую беседу об урожае, ценах на хлеб и мясо. Спрашивал, что мешает жить еще лучше. Старики посетовали, землицы маловато, народ плодится, а куда переселяться, в какую глушь, нынче повсюду люди. — Есть дикие пустынные земли, — сказал Николай Николаевич, — вдоль Амура. Там можно целое государство устроить. Муравьев при встречах с забайкальцами неизменно заговаривал об Амуре. Тогда речь его делалась особенно убедительной, и старцев он сумел завлечь далекими, никем из них не виданными берегами. Вот где волюшка, луга необозримы, леса непроходимы. Старцы начали припоминать сподвижников Паяркова и Хабарова, рассказы смельчаков, давным-давно промышлявших зверя в тайге Амура. «Доколе да тянуть волынить?» спросил староста у генерала. «Ваше превосходительство! Ты меня причисли к первым переселенцам на Амур!» До позднего вечера не утихал разговор. Глядя на расшумевшихся дедов, Поджио думал. «Вот сейчас кликни, генерал, так пойдем на Амур, отцы наши, и все село разом поднимется туда, куда укажет генерал». Так и случится через три года, когда Муравьев решит заселить Аянский тракт по рекам Алдану и Мае. Старообрядцы откликнутся на его зов идти в неизведанные края. Mm. Муравьеву привели дряхлого пожелтевшего старца, в прошлом охотника на соболей. Он дослышал плохо видел, то и дело представлял высохшую воскового цвета ладонь к уху и громко переспрашивал. «Кого? Какие люди там ока «Да манегры, дауры, дючеры, скотину держат, хлебушка сеют, а войск не встречал. Нету войск-то, говорю, а купцы маньчжуры на джонках плавают, торгуются народцами».